Послесловия Обширна литература, посвященная как самому Чингисхану, так и эпохе монгольских завоеваний. На Востоке первым о них писал даосский монах Чан-Чунь, полное имя Чан-Чунь, Джень-Жень, или Цюю Чан-Чунь, 1148-1227. В 1221-1224 годах Он совершил путешествие из Янцзина к берегам Амударии по приглашению Чингисхана. Сохранилась книга «Си-ю-дзи. Описание путешествия на запад», которая, как полагают, сначала была в виде дневниковых записей и продиктована Чан-Чуним одному из своих учеников и спутников Ли-Джи-Чану, который после смерти ученого собрал все записи воедино и издал в виде книги. Именно эта книга стала одним из первых по времени и важнейшим источником по истории монгольской катастрофы. Здесь нет возможности обозреть все обилие исторических памятников, прямо и косвенно касающихся интересующей нас эпохи, но следует заметить, что традиции европейского летописания на эту тему восходят к знаменитым путешественникам Джованне Дель Плано Карпини, время путешествия 1242-1247 годы, Гильома де Рубруку, 1253-1256, побывавшему в Каракаруме, и к Марко Поло в 1271-1295 годах, проделавшему путь из Венеции в Хан-Балык, Пекин. Известия, привезённые этими людьми в Европу, поражали воображение современников и на долгие века, хотя бы отчасти удовлетворяли их жажду знаний о неведомых, страшных и могущественных народах, обладателях таинственных и неведомых земель дальнего востока. Однако время шло, и потребность в строго научных исторических знаниях возрастала. Одним из первых европейцев приступил к изучению истории монголов Франсуа Петти де ля Круа, имя которого часто упоминается в этой книге. Он родился в 1622 году и умер в Париже в 1695. Знанием восточных языков персидского и арабского Петти де ля Круа был целиком обязан своему дяде, переводчиком министерства флота и колоний французского королевства. Позднее он сам становится секретарем-переводчиком короля Людовика XIV. По личному повелению короля и при самом благожелательном отношении к Вольтеру, инициатором многих великих начинаний как в области науки и искусства, так и в области экономики и общественной жизни, Франсуа Питти де Лакруа приступает к созданию «Истории великого Чингисхана, первого императора монголов и татар», которая была опубликована лишь его сыном много лет спустя после его смерти в 1710 году в Париже. Работа над этим обширным трудом стоила пяти де ля круа десяти лет неустанного труда. Его сын, носивший тоже имя Франсуа, единственный наследник и продолжатель его дела, расширил и обогатил труд отца прекрасными комментариями. Вдобавок ко всему, он шёл по стопам отца и на поприще политической карьеры, заняв после его смерти должность секретаря-переводчика короля Солнца. Время его жизни 1653-1713 годы. Как видим, семья Петти де ля Круа дала Франции немало великих, незаурядных людей. Франсуа Петти де ля Круа-младший, следуя примеру и заветам отца и деда, служил в морском министерстве, бывал с миссиями в Турции и странах Магриба. На склоне лет им были составлены великолепные толковые французско-турецкий и турецко-французские словари. Сын его Александр Луи-Мари Пети де ля Круа 1698-1751 уже в силу происхождения шел по стопам предков. Его перу принадлежала история Тимура, очень известная и высоко ценимая в XVIII веке. После его смерти род Пети де ля Круа пресекся. Но европейское монголоведение уже родилось. Следующим в ряду историков Европы, заложивших основы современного научного подхода к этой теме, стал Жозеф де Гинь. У Бартольда Дегинь, известный синолог, китаист, знаток китайского языка, составитель первого и очень обширного китайско-французского словаря. Как видим, путь Кван гольская истории лежал прежде всего через язык китайских, персидских и арабских авторов, и европейцы упорно прорывались к первоисточникам. Уже в силу этого Жозеф де Гинь стремился как можно глубже и полнее исследовать средневековых китайских авторов. В результате многих лет работы им была написана двухтомная история гуннов, тюрк, монголов и прочих западных татар. 1756-1758 года издания. Д. Гинь очень основательно изучил все имевшиеся в распоряжении науки к середине XVIII века источники, не подчиняясь ни тем, ни другим. Он применил ко всем своим источникам приёмы европейских учёных того времени, говорит Бартольд. Но он считал себя вправе даже при передаче слов исторических персонажей изменять слог, стиль речи своих источников, сообразуя лишь с европейским вкусом своего времени. Примерно в то же время и иезуит Гобиль издаёт историю Чингисхана и всей династии монголов. Перевод сокращенной редакции китайской официальной истории монголов. Сравнивая Петти де ля Круа и Гобиле с Де Гинем, Бартольд дает им следующую характеристику. Если Де Гиня можно обвинить в том, что под его пером азиаты утрачивают свои характерные черты и превращаются в европейцев, то по взглядам и способу изложения Франсуа Петти де ля Круа и Гобиля совершенно незаметно, чтобы они были знакомы с европейской наукой и этим отличались от восточных историков. Гобиль, например, принадлежал к числу иезуитских миссионеров, поселившихся в Китае и утративших всякую связь с европейской цивилизацией. По собственному признанию, он в течение долгих лет своего пребывания там не читал никаких книг, кроме китайских и маньчжурских. Учёные этого типа были, как известно, и между русскими синологами. К числу их принадлежит и отец Иокинв Бичурин, автор многочисленных трудов по истории Средней Азии. Бартольд, собрание сочинений Том 1. Москва, 1963 год, страница 605. Речь перед защитой диссертации. Подлинный прорыв в научном монголоведении был совершён известным историком Константином Доссоном, издавшем в 1824 году первый том Истории монголов от Чингисхана до Тимура. В последующие годы вышли еще три тома этого великолепного произведения. Доссон, на которого так часто ссылается Олкер, писал на основании мусульманских источников. Он принадлежал к семье выходцев из Турции, город Измир, где дед его по происхождению арменин, отличаясь немалыми способностями в дипломатии и языкознании, стал сначала переводчиком шведского консульства в Измире, потом консулом Швеции там же. Отец историка Игнаций Доссон уже перебрался в Швецию и большую часть жизни занимал ответственные посты в Министерстве иностранных дел. Историк Константен Доссон, продолжая традиции отца, состоял на дипломатической службе во Франции, где и провел большую и плодотворнейшую часть своей жизни. Именно там и была написана его четырехтомная история монголов. В отличие от Пяти де ля Круа, Доссон при анализе эпохи отличал первоисточник от компиляции – и внёс в свой труд приёмы исторической критики. К сожалению, в истории монголов Доссон видит лишь череду отвратительных картин и считает её заслуживающей внимания только потому, что она тесно связана с историей нескольких империй. Доссон подробно разбирает деяния монголов в Персии и Китае или лишь бегло касается монгольских государств Средней Азии и Восточной Европы. Впрочем, и изменения, внесённые монголами в экономическую и общественную жизнь Китая и Персии, также были недостаточно изучены этим историкам. Шли годы, и труд Доссона нуждался в последователях и продолжателях. XIX век породил новую критическую, а подчас и гиперкритическую школу историков-исследователей современного типа. В 1896 году вышла в свет История монголов английского историка Ховерса, имя которого также часто появляется в тексте этой книги. При всём богатстве используемого им материала и на его долю выпал упрёк Бартельда в том, что автор её не наделён знанием восточных языков и не постиг нравов, описываемых им народов. Таким образом, несмотря на появление все новых и новых трудов по истории монголов и монгольских завоеваний, и на недостатки труда Доссона, именно он оставался до конца XIX века, а в некоторых аспектах и до начала XX века одним из самых авторитетных исследователей данной темы. Лишь Роберту Кеннеди Дугласу 1838, 1913. Знатоку китайского языка удалось перехватить у своего великого собрата и предшественника пальму первенства, которую у него, впрочем, в полном праве оспаривал известнейший русский востоковед Василий Владимирович Бартольд. Роберт Дуглас многие годы провёл в Китае на британской дипломатической службе. Вернувшись в Англию, он был назначен главным хранителем китайской библиотеки Британского музея, а в 1893 году хранителем всех восточных книг и манускриптов, что в немалой степени помогло ему в исследовательской работе. Трудом его жизни стала знаменитая жизнь Чингисхана 1877, на которую постоянно ссылается Волкер. Перу Дугласа принадлежат работы «Конфуцианство и даосизм» 1879, «Китай» 1882, «Общество в Китае» 1894 и некоторые другие. Как было сказано выше, примерно в те же времена на горизонт русской исторической науки явилась звезда Василия Владимировича Бартольда 1869-й, 1930 выдающегося русского востоковеда. Его труд Туркистан в эпоху монгольского нашествия, части первая и вторая, 1898-1900, содержит историю Средней Азии до да монголов, историю завоевания её Чингисханом и его преемниками. Естественно, что и русские, и английские историки привлекают нашего автора но авторитеты ученого мира всегда с немалой долей скептицизма и критики принимают все сделанное их собратьями. И так же, как справедливы упреки Бартольда в адрес английской и французской школ монголоведения, как, впрочем, и всей ориенталистики, так верны и весьма актуальны до сих пор справедливые критические замечания Олкера как в адрес Бартольда, так и в отношении Дугласа, хотя справедливости ради следует признать, что автор Чингисхана с гораздо большим критическим рвением атакует и громит именно Бартольда. Но вынесем это на суд наших читателей, Глебов, Богомолов. Чингисхан. Следует напомнить о том, что имя Чингисхан поначалу было всего лишь титулом. На курултае стремились избрать не только нового правителя, но и хотели дать ему титул, подобающий величию объединителя и повелителя всей Монголии. Сначала был предложен титул Гурхан, но поскольку в подданстве у Темучина было уже несколько Гурханов, то есть великих ханов, этот титул был признан несоответствующим нынешнему могуществу и авторитету вождя всех монголов. Наконец, какой-то шаман воскликнул: "Чингисхан", подразумевая под этим величайший, храбрейший, могущественнейший из ханов. И этот вновь изобретённый титул был всеми единодушно принят. Конечно, его следовало бы писать с маленькой буквы, но магическая сила этих двух слов не позволило того ни современникам Чингисхана, ни тем более позднейшим историкам и биографам великого завоевателя. Следует также отметить и то, что если речь шла о Чингисхане, слово «чингис» всегда писалось и произносилось вместе со словом «хан». Европейскими же историками имя его писалось по-разному. Жен-Чиз-Кан в трудах Гобиля Жен-Гиз-Кан у Дегиня, Джин-Джиз у Гиббона, Жен-Джиз у Вольтера, Тчин-Гиз у Доссона, Чен-Гиз у Сайкса и Джен-Гиз у Дугласа. Но и у историков Грузе, Ховарса, Вембери и Брэдшнейдера есть свои варианты написание этого грозного имени Глебов Богомолов Английские меры длины, встречающиеся в тексте. Ярд. Английская мера длины, равная 9144 десятитысячным метра, делится на 3 фута. Фут 12 дюймов или тридцать и четыреста семьдесят девять тысячных сантиметра. Миля. Путевая мера длины, различная в разных странах. Морская английская миля равна тысяче восьмистам пятидесяти двум метрам, принята во всех странах. Дюйм. Два и пятьдесят четыре сотых сантиметра. Конец книги. Запись произведена издательско-париграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский.